Вторая группа факторов риска – социум и общество вокруг. Пятый пункт – общественные стереотипы о полных. Да, конечно, каждый из нас имеет право на самовыражение. Каждый человек индивидуален и каждый – личность. Но мы живем не в лесу и не в пустыне. Человек – реально стадное существо. Если человека депривировать, изъять из общества, У него будут конкретные необратимые изменения и проблемы с психикой, с развитием. Жить вне общества мы не можем. Я не говорю о том 1% гуру, который уходит в лес или в горы, чтобы жить отшельниками и без всех страстей человеческих. Я об обычных людях. Самое приятное, что есть в жизни, это любовь и теплые душевные отношения между людьми. Голод по душевному вниманию, общению не сравним ни с чем. И для того, чтобы жить и быть в стае, человек жертвует очень многим. Чувствовать себя изгоем – это невыносимо для любого человека. Поэтому мы принимаем правила общества. Правила, которые сформулированы вслух, либо присутствуют негласно в тех мини-социумах, в которых мы живем. Это родительская семья, твоя личная семья, друзья, коллеги, знакомые. Жители твоего города, деревни, одноклассники в школе. Эти люди, мнения этих людей, очень важны для нас. Чтобы мы не говорили вслух и как бы ни кичились своей независимостью, мы не хотим быть изгоями. Чтобы идти против правил общества, нужно обладать недюжинной внутренней силой, фактически быть лидером, человеком, который ведет за собой других. Тогда такой человек сам устанавливает правила для своей группы. К чему это я? К тому, что общественное мнение влияет на нас независимо от того, хотим мы этого или нет. Общество считает, что толстый – это ленивый, недисциплинированный, неопрятный, слабый человек со слабой силой воли, что он в чем-то больной. С ним не статусно дружить, он не успешен он проигрывает в конкуренции при приеме на работу негласно. И такое отношение усугубляет нашу полноту. Мы не можем не чувствовать такого отношения, пусть даже об этом не говорят вслух. И это усиливает наши собственные сомнения в себе, подавляет волю, формирует самосбывающееся пророчество. Ну а что? Ну я же не могу. И похудеть не могу. И на работе не очень, и с отношениями все плохо. Такие общественные стереотипы усугубляют проблемы у полных людей и добивают их и без того шаткую самооценку. Шестой пункт. Мнение о том, что успешный – Значит, стройный. Если ты живешь на Манхэттене в Нью-Йорке, где царь бог успешность, ты еще меньше, чем жители Москвы или Минска, можешь себе позволить быть толстой. Тебя не будут продвигать по карьерной лестнице. Если ты не умеешь держать в узде свое тело, не сможешь и полностью выкладываться на работе. Так рассуждает босс. Седьмой пункт. Понятие о том, что красивая женщина – это женщина весом до 53 килограммов. На эту тему только ленивый не писал. Да, смотрим на подиумы, на СМИ, на глянец. Востребовано только то, что мало весит. Даже гаджеты. Чем тоньше, тем круче. Восьмой пункт. Пищевое поведение в родительской семье. Например, муж считает, что выходные – время обильных приемов пищи. Он так привык, и у него само понятие семьи слеплено с едой. Хорошие семейные отношения для него – прежде всего обилие вкусной еды в доме. Если у тебя из твоей собственной родительской семьи эти понятия тоже крепко связаны, ситуация еще сложнее. Если твой муж привык есть в 10 вечера огромную тарелку жареной картошки со свининой перед телевизором, и он тебе важен, твой муж, то ты с трудом будешь отказываться от такой же порции рядом с ним в 10 вечера. Тебе важны ваши семейные отношения. И если он не понимает твоего стремления перестроить ваш режим питания, тебе будет в разы сложнее держать свой вес в норме. И тут ты будешь выбирать не между яблоком и жареной картошкой, ты реально будешь выбирать между вашими супружескими отношениями и своим стремлением стать стройнее. И неизвестно, что ты выберешь. Особенно если у тебя на руках двое маленьких детей, и ты не работаешь последние пять лет, потому что в декрете. Можешь пофантазировать и представить, что у тебя еще и не решен квартирный вопрос и живете вы на съемной квартире. Какой выбор ты сделаешь, если муж будет хотеть, чтобы ты с ним вечером съедала ваш совместный семейный ужин? Одиннадцатый пункт. Отношение к еде и лишнему весу у близкого круга друзей. Как ты привыкла проводить время с друзьями, знакомыми, коллегами? Сопровождаются ли дружеские вечеринки хорошим застольем? Как вы отдыхаете вечером в пятницу? Гуляете по улице и идете на выставку? Или идете в кафе и берете огромное блюдо с закусками на компанию и каждый себе еще горячее и салат? Является ли полнота среди твоего окружения нормой? Возьми пять ближайших друзей и запиши их в вес, а потом определи среднее арифметическое. С большущей вероятностью цифра будет как у тебя. Это я к тому, что если вокруг тебя все полные, и тусят за обильным столом в кафе, то такая среда точно будет сопротивляться твоему похудению прямо или скрыто. 12 Двенадцатый пункт – особенности отношения к тебе в школе из-за твоей полноты. А если в школе тебя гнобила за лишний вес учительница? Твоя учительница младших классов прибивала и так шатающуюся самооценку. С каким багажом ты живешь сейчас? Дергаясь каждый раз, когда видишь на улице женщину, внешне похожую на ту училку, автоматически вспоминая ее слова, причем ее голос уже давно превратился в твой. Сама себе это говоришь и думаешь, что это норма. Она добавила тебе уверенности в том, что ты толстая и не достойна ничего хорошего в этой жизни. Все это очень мешает тебе в твоем процессе похудения. Эти факторы риска очень существенны. Если в твоем случае из своих мини-социумов ты вынесла только негативные убеждения о себе, то они будут мешать тебе худеть. У тебя низкая вера в себя плюс мысли о том, что ты всю жизнь была толстой. Что уж там менять в 30-то? Привычка доедать и убеждение, что выбрасывать еду нельзя, будут очень мешать тебе уменьшать количество съедаемой еды. При всем при этом тебя будет дополнительно прессовать тот факт, что в нашем обществе уже принято быть стройной и успешной. Ты бы, может, и жила себе спокойно с твоими 13 лишними килограммами. Но выходя на улицу и общаясь с подругами, ты чувствуешь эти неписанные правила. Надо бы тебе похудеть, дорогуша, ты не в норме. Во всех этих факторах риска ты не виновата. Они существуют независимо от тебя, и они уже повлияли на тебя, уже сидят в подкорке и в мозге в виде фраз убеждений, и в виде твоих внутренних суждений о себе самой, как оценочки в дневнике, мать, за прошлую четверть, их никуда не деть.